Глава 10. Поутру всполохом ударил колокол. Андрея словно пружиной подкинуло. Он сел, ошалело, звон был настойчивый и призывный. «С чего бы это?» И стал тормошить Смолькова. «Слышь, колокол набатит!» Смольков смотрел пустыми с просонья глазами. Вчера на горе между ними легла какая-то отчужденность. Вернулись свараки и больше не разговаривали. Вечером, укладываясь на сеновале, Смольков откинул Андрея взглядом и усмехнулся. «Ничего, перебродишь, зелен еще!» Андрея снова покоробили смольковская привычка растягивать в лупке губы, не разжимая их. Его самоуверенная снисходительность. Так и уснули. Теперь Смольков, наверное, вспомнил вчерашнее. Он прислушался и сонно зевнул. «Ну и что?» — спросил равнодушно. «Случилось никак что-то». «Тебе-то чего? Спи!» е стал укладываться, но Андрей схватил его за плечо. Ты послушай, гудит-то как непонятно. Ни заутренне, ни обедне, может беда какая. Смальков проснулся, совсем опомнился, тревожно метнул взгляд по сеновалу. Звон бился под крышей, звал. Постынь, малость, ведаешь, кто мы тут. Смотреть надо, что да как. Он поднялся, осторожно открыл слуховое окно и глянул во двор. Утро влажное, с хладком обещало погожий день. Серебром разлилась роса. У будки во сне повизгивал пёс. Было тихо и солнечно. Город ещё не проснулся, и только звон плыл и плыл, наполняя всё окрест. В доме стукнула дверь, и на крыльцо выскочила хозяйка. В одной рубашке, босая, простоволосая остановилась, тревожно всслушиваясь. И вдруг озарилась улыбкой, посветлело лицом, расцвела. Подняла оголённые руки, забрала в узел волосы, потянулась всем телом сладко и засмеялась. Голые руки белые, полные. Гляди, какая она из постели, мягкая, зашептал Смальков. Хозяйка увидела их в проёме окна, нахмурилась. Ну чего вылупились без теже? Что-то колокол бьёт, думаем, может, беда острислась, пропел Смальков. Хозяйка улыбнулась. Встречать зовёт. Сударите наши, мужички плывут. И опять засветилась тихой радостью. Теперь в Коле праздники начнутся. И вспохватилась по бабьему суматошно, скрылась в доме. Как т я не понял, что на благовест похоже, сказал Смольков и обернулся к Андрею. Смотреть, пойдём? Пойдём, согласился Андрей.